Глава пятнадцатая «Вы, наверное, думаете, странно, что она вышла замуж за такую развалину», — говорила Кристал. «Но он не всегда был таким. Когда мы познакомились, он был, конечно, не красавчик, но вполне симпатичный». Открыв глаза, я понял, что почти ничего не вижу, и уставился в потолок. В комнате пахло цветами и антисептиком. Ощущение было такое, словно меня переехал паровой каток, но лежать на кровати было приятно. «Вы пока что посидите с ним, миссис Хармос, произнес женский голос. «Он должен прийти в себя с минуты на минуту. Проследите, чтобы он не волновался». «О, мы давно женаты», — весело сообщила Кристал. «К сожалению, он уже не волнуется, когда видит меня». Хлопнула дверь, и в поле зрения появилась Кристал. На ней было клетчатое платье, синее с белым, а еще белая шляпка без полей. Выглядела она очень мило. Пододвинув стул, она поставила сумочку на прикроватный столик. Потянувшись, я ущипнул девушку. Она пронзительно взвизгнула, подскочила и обернулась. «Я пришел в себя», — объявил я. «Ох, милый, как ты меня напугал!» — воскликнула она, украдкой, потирая то место, куда я ее ущипнул. «Больше так не делай!» «Это очень грубо!» Влюбленно, глядя сверху вниз, Кристал погладила меня по руке. «Ты не представляешь...» Как я за тебя волновалась, любимый. Чуть с ума не сошла. Ты не одна такая, — сказал я, сжав ее руку. Я тоже чуть было не рехнулся. Ох, Стив, похоже, я и правда в тебя влюбилась. Опустившись на колени рядом со мной, Кристалл потерлась щекой о мою руку. Что у тебя с лицом, бедняжка? Она пыталась сдержать слезы. Поморщившись от боли, я уселся и окинул взглядом комнату. «Судя по всему, я в отдельной больничной палате». Сердито поворчав, я лег снова. «Как я сюда попал?» — осведомился я. «И как ты меня нашла?» «Ты, главное, не волнуйся, милый», — сказала Кристал, взбивая подушку. «Мне позвонил один добрый, отзывчивый человек. Он нашел тебя на Уимблдон роуд А в твоем бумажнике оказался мой телефонный номер. Этот человек позвонил мне, вызвал скорую, и тебя привезли сюда». «Но что случилось, Стив? Кто тебя разукрасил?» Я осторожно провел пальцами по лицу и снова поморщился. «Попал в драку?» — ответил я. «Привязались какие-то хулиганы. Вот результат. Но почему они к тебе полезли?» — спросила Кристал, широко раскрыв глаза. «Ты же такой хороший! Сказал он, что не то?» «Наверное, да. Я решил умолчать, что за всем этим стоит Брэдли, иначе девушка совсем расстроится». «Так что ты там говорила насчет миссис Хармас?» «Значит, ты все слышал», — смущенно заметила она. «Ну, иначе меня не пустили бы в палату. Ты же не сердишься, милый. Как поправишься, мы всегда успеем развестись». Похлопав ее по руке, я попытался улыбнуться, но не смог. Мышцы лица меня не слушались. «Я не против. Если бы я хотел жениться, то супруге лучше и представить нельзя, но жениться я». «Не собираюсь». Кивнув, Кристал погрустнела. «Вот это номер, жениться он не хочет. А если придется?» «Давай-ка без пошлостей», — торопливо произнес я. «Скажи, давно я здесь?» «Два дня». Я пошевелил руками и ногами. Сначала было больно, потом терпимо. «Но оставаться здесь я не собираюсь. Пора вставать и убираться отсюда». «Ничего подобного», — твердо сказал Кристал. Станешь только тогда, когда совсем поправишься, и не минуты раньше». «Ну ладно. Об этом можно спорить, пока не надоест», — заметил я. «Полиция знает, что со мной случилось». Кристал кивнула. «Боюсь, что да. Видишь ли, больница сообщает о пациентах вроде тебя. С того момента, как тебя привезли, у постели дежурил огромный неуклюжий полисмен. Я уговорила его подождать снаружи». «Сейчас он за дверью». «Наверное, хочет взять показания», — предположил я. «Пожалуй, лучше его впустить. Мы заставляем слугу закона ждать, а это нехорошо. Верно?» Кристал с тревогой взглянула на меня. «Он мне не нравится. Он почему-то не верит, что мы женаты». «Значит, он хороший коп?» «Но я сумею его убедить. Пригласи его, милая, а сама побудь здесь. Мне полезно с тобой общаться». «Правда?» Ее лицо просветлело. «Как я рада! Мне уж показалось, что тебе от меня один вред!» Наклонившись, Кристал нежно поцеловала меня. Я похлопал ее по спине. «Пригласи копа, милая!» «А не то я затащу тебя в постель!» «Затаскивать не придется!» — ответила она, направляясь к двери. Я услышал мужские голоса, затем в палату вошел Коридан, а за ним Кристал. Казалось, она напугана. «Его я не приглашала!» — тут же заявила она. Он ждал снаружи вместе с тем, вторым. Остановившись у кровати, Коридан посмотрел на меня сверху вниз. Его суровое лицо озарила дурацкая улыбка. «Я впервые видел инспектора таким счастливым!» «Ну-ну», но, -ну, сказал он, потирая руки, — «вас неплохо отделали, не так ли?» Я нахмурился и раздраженно спросил. «Чего вам надо? Кого мне здесь не хватало, так это вас!» Пододвинув стул, Коридон уселся и улыбнулся еще шире. «Я услышал новости», — сказал он, — «и не устоял перед искушением позлорадствовать. Когда у меня были неприятности, вы всегда объявлялись рядом. Вы стервятник. Теперь моя очередь». Он буквально лучился радостью и добродушием. «Кто эта юная дама?» Кристал бешено жестикулировала у него за спиной, но я притворился, что ничего не вижу. «Родственница...» «Седьмая вода на киселе», — сказал я. «Может, восьмая». До сих пор не было времени разобраться. Кристал, дорогуша, этот статный болван — инспектор Коридон. Он работает в Скотланд-Ярде. Когда я говорю «работает», ты понимаешь, что я имею в виду?» Улыбка Коридона стала чуть менее лучезарной. «Последний раз я видел ее в гостинице «Совой», — язвительно произнес он. «В вашем номере». Тогда вы сказали, что эта девушка — дочь официанта. «Это не мешает ей быть моей родственницей», — заметил я. На лице Кристал появилось недоумение, и я улыбнулся ей. Только не нервничай за инспектора. Без парика и вставной челюсти он вполне милый старичок. Коридон стер с лица улыбку и холодно посмотрел на меня. «Ваши шуточки начинают выходить за рамки приличия, Хармас», — резко сказал он. «Не сердитесь, дружище», — попросил я. Я не в той кондиции, чтобы меня запугивать. Кристал, отвернувшись от нас, сидела в углу. Она сложила руки на коленях, стараясь напустить на себя застенчивый вид. Коридон наклонился ко мне. Может, хватит дурачиться? Кто вас избил? Вздохнув, я повесил голову, прикрыл глаза и ответил. Я прикопался к одному лилипуту, и он вышел из себя. Кристал хихикнула и закашлялась, словно бы прочищая горло. Коридан рассердился окончательно. «Слушайте, Харвос, так не пойдет. Вы стали причиной многих неприятностей, и нам нужно знать, что за всем этим кроется». «Я уже сказал», — терпеливо ответил я. «По крайней мере, такова моя легенда, и я буду ее придерживаться. Подавать жалобу я не собираюсь. Больничный счет оплачу самостоятельно. Я действительно не понимаю, с какой стати... «Орда фараонов врывает сюда и начинает выспрашивать, что, да почему?» Тяжело дыша, Коридан поерзал в кресле. «На вас напали», — объяснил он. «Это дело полиции, и вы обязаны подать заявление». «Я совершенно точно не планирую добавлять работы полицейским», — недовольно сказал я. «Я сунулся куда не надо и получил по заслугам. Это личное дело, и я не хочу, чтобы в него вмешивались вы или ваши друзья, так что забудьте». Несколько секунд Коридон, изучающе, смотрел на меня, а потом пожал плечами. «Хорошо», — сказал он. «Если вы до сих пор страдаете от комплекса «мне любое море по колено», разговор окончен. Значит, не будете подавать заявление. Тогда мне здесь делать нечего». Отодвинув стул, он встал. «По-моему, я предупреждал, что вам не стоит лезть не в свое дело. Не так ли? Похоже, вас хочет предупредить кто-то еще. Если нападение связано с убийством Кеннет? «Скажите, кто это сделал. Или смиритесь с последствиями?» «Я смирюсь с последствиями», — беспечно произнес я. Коридон фыркнул. «Так это связано с убийством Кеннет? Или нет?» «Понятия не имею. Те головорезы, что меня поколотили, не оставили ни имен, ни адресов. То есть теперь вы говорите о головорезах?» «Верно. Про лилипуты я пошутил. Вы же знаете, я парень крепкий. Лилипуту со мной не справится. Те парни были вдвое крупнее Джо Луиса, их было двенадцать, и отбивался то ли два, то ли три часа. Вот это было сражение. Я уложил восемь человек, и, поверьте, они молили о пощаде. Остальные четверо никак не отставали, и я продолжал их избивать. Сталинградская битва — ничто по сравнению с нашей схваткой. Тут я умолк, ибо Корида накинул меня страшным взглядом и, громко топая, вышел из палаты. Кристал подбежала ко мне. «Ну зачем ты такого разозлил?» Потрясенно спросила она. «Теперь у тебя будут неприятности». Я притянул ее к себе. «Это меня не тревожит, милая. Инспектор вполне безвреден. Жаль, что туповат». «Мне он не по душе». Кристал положила голову мне на плечо. «Было больно, но оно того стоило». «Не нравится мне, как он на меня смотрит». «И как он на тебя смотрит?» «Об этом девица может рассказать только матушке», чопорно ответила Кристал. Через несколько минут в палату явилась медсестра. Услышав шаги за дверью, Кристалл отошла к окну. Она старалась выглядеть невозмутимой, но без особенного успеха. Прогнав ее, медсестра прощупала мне пульс, наложила на раны какой-то массе и велела спать. Как ни странно, упрашивать меня не пришлось. Я проспал до сумерек, а когда проснулся, понял, что мне стало получше. Выбравшись из постели, я неуклюже подошел к зеркалу и хорошенько себя рассмотрел. Ощущения были смешанные. Вид у меня был гораздо хуже самочувствия. Оба глаза подбиты, кончик носа покраснел распух, на скулах два багровых синяка, а правое ухо значительно больше обычного. И грудь, и руки покрыты кровоподтеками. Та троица неплохо надо мной потрудилась. Вернувшись в постель, я вытянулся на простынях и подумал, что в ближайшее время физически не смогу что-либо предпринять. Через пару дней я должен быть готов схватиться с Брадли. Пора удивить этого крысеныша. В коридоре раздались шаги, а потом в дверь кто-то постучал. «Войдите!» — с надеждой крикнул я, приподнимаясь на подушках. Дверь открылась, и в палату вошел человечек с печальным лицом. Раскрыв рот, я не мог поверить своим глазам. «Передо мной стоял Генри Литл Джонс». «Ради всего святого!» — воскликнул я с трудом, усаживаясь. «А вы здесь откуда?» «Добрый вечер, мистер Хармас», — грустно сказал он. Поискал взглядом место для своего котелка, положил его на комод и сделал пару шагов вперед. «Не очень жаль видеть вас в таком плачевном состоянии, сэр», — продолжал он. «Очевидно, шокированный моим видом. Надеюсь, вы быстро идете на поправку». Опустим любезности, нетерпеливо произнес я. У меня все хорошо. Присаживайтесь, чувствуйте себя как дома. Я думал, вы в Лейхиме. Там я и был, сэр. Придвинув стул, Литл Джонс суетливо переступил с ноги на ногу, поддернул брюки, чтобы не пузырились на коленях, и уселся. По крайней мере до сегодняшнего полудня. Заметив, что он чувствует себя неловко, я протянул ему пачку сигарет. Нет, сэр, спасибо, отказался Литл Джонс. Я не курю. Жуя кончик уса, он устремил на меня печальный взгляд. «Что-то хотите сообщить?» — спросил я, не понимая, зачем он явился. «Не совсем, сэр», — Литл Джонс забарабанил пальцами по коленям. «Наверное, мистер Мири Уизер еще не связывался с вами?» «Нет, не связывался», — озадаченно сказал я. «Что-то не так?» Литл Джонс стеснительно пригладил сидеющие волосы. «Дело в том, сэр, что...» Мистер Мириузер отказался от вашего дела. Черт возьми, я подскочил в постели и тут же пожалел об этом. В каком смысле? Видите ли, сэр, мистер Мириузер всегда считал, что это расследование выходит за рамки наших обычных занятий, объяснил Литл Джонс. Его интересовал эм, финансовый аспект вашего дела. Можно сказать, мистер Мириузер находил его соблазнительным, но теперь, когда ему начали угрожать. В общем, он думает, что продолжать расследование бессмысленно. «Угрожать?» — я навострил уши. Литл Джонс серьезно кивнул. Насколько мне известно, вчера утром к нему заходили двое мужчин. Они в грубой форме объяснили, что если мистер Мириуизер тут же не откажется на вас работать, ему вправят мозги. «Да, полагаю, именно так», — они и сказали. Закурив, я нахмурил брови. Похоже, Брэдли разошелся не на шутку. Хотите сказать, Мириузер позволил этим двоим запугать себя? Эти люди были чрезвычайно грубы, торопливо повторил Литл Джонс, словно извиняясь за малодушие Мириузера. Они сломали ему стол, сказали, что избили вас, и теперь собираются избить и его. Мистер Мириузер не молод, и ему нужно заботиться о супруге. Должен признаться, я не виню его за такое решение. «Надеюсь, вы согласитесь с моей точки зрения, сэр». Литл Джонс выглядел так торжественно, что я расхохотался. «Да все нормально!» Я улегся назад на подушке и улыбнулся Литл Джонсу. «Готов спорить, старый пень перепугался до потери пульса. И я нисколько его не виню. Эти ребята и меня крепко напугали. Не до потери пульса, но почти». Внезапно я озадачился. Но почему вы мне все это рассказываете? Вам-то какое дело?» Литл Джонс дернул себя за ус. «Мне очень жаль бросать это дело, сэр», — признался он. «Очень жаль. Видите ли, сэр, мне нравилась его динамика. Хотите, верьте, хотите, нет, но я с молодых ногтей мечтал стать детективом. И до нынешнего момента работа не приносила мне ничего, кроме разочарования. Дела у мистера Мири Уизера идут неважно. Обычно к нам обращаются по поводу разводов. Уверен». Вы понимаете, что такая работа не очень интересна. Скажу больше, она откровенно скучна. Мне не нравится шпионить за женатыми людьми. Но по долгу службы именно этим я и вынужден заниматься. Я не молодею, и найти другую работу не так-то просто. Поэтому я решил рассказать о своем положении, сэр. Надеюсь, вы простите меня за то, что отнимаю у вас столько времени. Я собирался предложить... Окончательно смутившись, он помолчал. «Если позволите мне такую вольность, я собирался предложить свои услуги касательно вашего дела. С радостью соглашусь на меньший гонорар. В данный момент мистер Мериузер не может ничего мне предложить. Он платит только тогда, когда я работаю на него. Поэтому я решил прийти сюда. Разумеется, вы не обязаны продолжать расследование, но я подумал, что будет уместно упомянуть о своих намерениях. Я изумленно смотрел на него. «Но если угрожают мире Уизеру, то угрозы относятся и к вам тоже. Меня не так-то просто испугать», — тихо заверил Литл Джонс. «Уверяю вас, со мной этот номер не пройдет. Если вы все еще нуждаетесь в моих услугах, я в вашем распоряжении». Внезапно я понял, что безмерно люблю этого парня. «Разумеется, делайте свое дело». «Прежние условия вас устраивают?» Запинаясь, он удивленно произнес. «О, мистер Хармас, вы, конечно, понимаете, что они были непомерными. Я готов». «Нет». «Получите столько же, сколько получал Мири Уизер, и точка», — твердо сказал я. «Не обманывайтесь, эти деньги придется заработать. Я не посвящал вашего босса во все подробности этого дела, но вам я все расскажу. А потом сами решайте, нужна ли вам». «Такая работа!» «Спасибо, сэр», — расцвел Литл Джонс. «Но сперва я должен сообщить, что видел рыжеволосую девушку. Вчера поздно вечером она вышла из коттеджа, и я хорошо ее разглядел. Она села в черно-желтый Бентли, после чего машина направилась в сторону Лондона. К сожалению, я не успел последовать за ней». «Хорошо», — сказал я. «Вероятно, девушка решила посетить Лондон. Что ж...» Продолжайте следить за коттеджем, а теперь внимательно меня слушайте. Я рассказал ему историю во всех подробностях, включая убийство Мэдж Кеннет, про Джакоби, про Сельму, его жену Брэдли, Юлиуса Кола и его визит в клуб. И не забыл про то, как на меня напали. «Ну, вот, пожалуй, и все», — закончил я. «Эти ребята та еще банда. Будьте очень осторожны». Казалось, Литл Джонс меня не услышал. «Спасибо, что доверились мне, сэр», — сказал он, поднимаясь на ноги. «Думаю, через пару дней мне будет, что вам сообщить. Сейчас. Говорить преждевременно, но в ваших словах есть зацепка, которую я искал. Вскоре я свяжусь с вами». «Эй!» — позвал я, когда он взял шляпу и направился к двери. «Что насчет Юлиуса Коула? Он приехал в Лейкхем?» Прибыл три дня назад и остановился у миссис Брэмби, сказал Литл Джонс, открывая дверь, и повторил Через пару дней мне будет что вам сообщить, и ушел, не дожидаясь, пока я снова попрошу его соблюдать осторожность.